Глава 68. стейси чувствовала себя не в своей тарелке из-за того, что отказала Эллисон, но войти в систему холмса 2 для того, чтобы проверить предыдущее дело профайлера на возможную схожесть с другими делами, было не так просто — Она выслушала Эллисон, которая, по-видимому, думала, что Стэйси надо просто нажать несколько клавиш. Так бы оно и было, если бы речь шла о случаях жестокого изнасилования и последующего убийства жертвы. Но если Эллисон была права, и убийство Дженнифер Толмс было делом рук формирующегося серийного убийцы, то им надо было перебрать все случаи изнасилования, в которых преступник не был найден. А таких было тысячи, и их поиск и анализ заняли бы у уйму времени». Кроме того, если уж говорить на чистоту, она действительно думает, что Элисон Даррен тратит время на дело, в котором ребята из Вестмерсийского управления уже арестовали подозреваемого, так что психолог просто никак не может смириться с тем, что ошиблась. Ей не хватило духа, чтобы произнести это вслух, но отношения между ними стали заметно прохладнее, и Стейси не могла не вздохнуть с облегчением, услышав в общей комнате знакомые шаги. «Привет, Стейс!» Поздоровался Пен, влетая в офис и бросая на пол свою сумку. Он повернулся и кивнул элисон как будто только что вспомнил о хороших манерах, увидев, что она тоже находится в помещении. «А босс где?» — спросил он. Проверяет вероятный след в коцволде Дело касается одной детали на первом месте преступления, которую наш убийца не мог узнать из новостей. Пока не отзванивалась. Стейси была этим слегка удивлена. Обычно босс связывалась с ними каждые два часа. «Извини, а что в этом коцволде такого интересного?» Стэйси почти забыла, как давно уехал сержант. Там живёт мужик, который написал книгу о детстве босса. Журналист или что-то в этом роде. Чёрт возьми, а что, есть такая книга? Стэйси утвердительно кивнула. Речь об упаковке из-под крекеров. Они ничего не писали в газетах, так что я решила... «Хм-хм», — вставила Эллисон, не поднимая головы. мне без помощи присутствующих здесь лиц». — добавила констебль, — что преступник должен был об этом как-то узнать. Босс поехала проверить, сколько экземпляров книги было продано за последнее время. — А она что, не могла просто позвонить? — поинтересовался сержант, беря последнее пирожное из контейнера. Когда он начал его есть, Эллисон посмотрела на него ненавидящими глазами. Стейси уже даже не пыталась подсчитать, сколько калорий в день поглощает эта женщина. — Ну а я... — начал Пен. — Ну а я... — произнесла Стейси одновременно с ним. Они оба рассмеялись. «Послушайте, вы сможете обменяться результатами вашего домашнего задания сразу же после того, как сообщите мне кое-какую информацию», — подала голос Элисон, взглянув на них поверх своих модных очков без оправы. Стейси и Пен посмотрели на нее. «Я тут просмотрела ваши списки и попыталась создать несколько психологических профилей. Несколько человек я исключила на основании данных о их возможной мотивации. Имеется в виду их реальные потери и то время, упорство и усилия, которые понадобились бы им для планирования и разработки преступления. Для многих из списка все это практически недостижимо». «Практически?» — переспросила стеси «Так мы их оставляем в списке или вычеркиваем?» Всегда найдутся исключения из правил, но в поведенческом анализе и профайлинге мы работаем с правилами, а не с исключениями». Стэйси не была уверена, что отсказанного ей стало легче. Констебле не нравилось, что эта женщина оценивает и исключает людей из списка только потому, что они не вписываются в ее формулы. «Я вижу сомнения на вашем лице, Стэйси, но прошу вас, не перебивайте меня». Пен взглянул на Констебле так, как будто они были детьми, пойманными учителем. Давайте взглянем на всё это вот с какой точки зрения. расследования люди обычно ищут мотив преступления орудие для его совершения и тех у кого были возможности его совершить вы пытаетесь связать эти три вещи и некие вещественные доказательства вам совсем не помешают в чем-то это схоже с профайлингом если исключить некоторые индивидуальные особенности вероятного преступника например он зол и в то же время ленив если это так то он не может быть нашим клиентом или он энергичен но без инициативен и опять-таки это не наш клиент потому что обладает некими персональными психологическими особенностями, которые в отдельных случаях становятся доминантными. Кто-то был очень зол, но злость быстро прошла. Снова маловероятно, чтобы такой злобы было достаточно для того, чтобы на таком уровне спланировать и совершить преступление. А если кто-то достаточно креативен, но ему не хватает организованности? Опять же, только очень организованный человек мог бы осуществить все это, не прибегая к помощи других людей. «Я хочу сказать, что существует множество факторов и причин, которые...» «А что, если это не один человек?» — спросила Стейси. «Разве в таком случае их слабые и сильные стороны не могут дополнять друг друга?» «Скорее разрушать друг друга», — ответила Элисон. «Но ведь в деле о похищении...» «Да, какое-то время это успешно работало, потому что у обеих сторон были разные цели». Одна сторона хотела денег, а другая — удовлетворение своих неизменных инстинктов. Когда речь идёт о мести, то всё работает немного по-другому. Месть — чувство глубоко личное, и маловероятно, что им будут с кем-то делиться. Что ж, Стейси не могла не согласиться, что на этот раз женщина говорит дело. «И что же вы отыскали?» — спросила она. элисон порылась в своих записях. Я проанализировала все психологические особенности, необходимые для совершения подобных преступлений, и действительно исключила из списка многих. Но есть одно имя, которое не дает мне покоя. «И чем мы можем вам помочь?» — уточнила Стейси. Прежде чем ответить ей, Эллисон сняла очки. «Я хотела бы побольше узнать о Нине Крофт.